Глава 9 Эпиграф. Или цезарь, или ничто. Личный девиз Чезаре Борджио. Конец эпиграфа. Лионелла. Снизу до лоджии на верхнем этаже палацца донес резкий крик «Хуан». Я даже не повернул головы. Я стоял, снявши камзол в одной рубашке, приготовив руку для броска. Глаза я закрыл. Дыхание мое было ровным. Сквозь подошвы сапог я чувствовал нагретые солнцем плитки пола, на левую руку через открытые арки галереи падали горячие солнечные лучи. Но правая, хотя она и находилась в тени, тоже не ощущала прохлады. «Хуан!» — теперь крик прозвучал ближе, и за ним последовало несколько фраз, быстро произнесенных по-каталонски. Я открыл глаза, молниеносно выхватил из манжеты клинок из столетской стали и метнул его в цель — говяжью грудинку висящую в открытой арке на другом конце лоджии. Я начал довольно улыбаться еще до того, как подошел к своей мишени, чтобы проверить точность броска. Нож попал куда надо, я это чувствовал. Вонзился между третьим и четвертым ребром по самую рукоять. Если бы передо мной был человек, моя талецкая сталь пронзила бы какой-нибудь жизненно важный орган. Я услышал, как за моей спиной распахнулись двери, затем до меня донесся быстрый свистящий шелест длинных одежд. «Эй, малыш», — четко сказал знакомый голос, — «вы видели этого глупца моего брата?» «Боюсь, что нет, Ваше Преосвященство», — я повернулся и поклонился Чезаре Борджа, архиепископу Валенсии. «Герцог Ганди всегда окружен такой толпой, что пропустить его появление просто невозможно». И то сказать, вокруг него вечно ошивалась свора таких же важничающих молодых людей, как и он сам, кричащий одетых, толкающихся, смеющихся, похожих на табун породистых молодых жеребчиков, которых давно пора охолостить и превратить в меринов. Он тут вчера всё ходил, вынюхивал, добавил я. Ему приглянулась одна из служанок Мадонны Адрианы. Он готов накинуться на любое живое существо женского пола коротко сказал Чезаре, а если его припрёт, то и на мёртвое, включая овец. Может, и так. Я внимательно посмотрел на молодого архиепископа. Ему ещё не хватало нескольких месяцев до 18 но если верить ходящим в римских тавернах слухам, он должен был в скором времени стать кардиналом. В отличие от своего брата, Чезаре Борджио не окружал себя, полагающиеся ему по рангу свиты и священников, прихлебателей и вассалов, Сейчас он тоже был один, если не считать его бесцветного телохранителя Микеллотта, с лишенным всякого выражения лицом, который уже отошел назад и встал у дверей, застывший словно статуя, в то время как его хозяин быстро подошел ко мне. Узкое, смуглое лицо молодого архиепископа было каменно-неподвижно, недвижны были и его руки». Я заметил, что хотя, чувствуя себя счастливыми, папские дети улыбаются одинаковой очаровательной улыбкой, в гневе они все разные. Лукреция просто никогда не сердилась. Хуан буйствовал и устраивал сцены. Джоффре начинал дуться, а у Чезаре делалось совершенно неподвижное каменное лицо. — Что-то случилось, Ваше Преосвященство? Он, не обратив внимания на мой вопрос, сложил руки на груди и спросил — — Что это такое? — и показал подбородком на говяжью грудинку, тихо покачивающуюся на легком летнем ветерке в арке лоджии. — Вот, упражняюсь. Я встал на цыпочки, чтобы выдернуть нож из промежутка между двух ребер. Пока что ни на Мадонну Джулию, ни на Мадонну Лукрецию не покушались никакие убийцы, но это вовсе не означает, что убийцы не появятся завтра. — Вот я каждый день и провожу здесь один-два часа, практикуюсь в бросках. Помимо практики, это были один-два часа тишины, весьма ценные в вечно жужжащем сирале с его болтающими служанками, суетящимися женщинами и хихикающими детьми. Чезаре окинул оценивающим взглядом мою висячую мишень, облепленную мухами, и источающую старую кровь из дюжины свежих дырок от ножей. «А на доске вы практиковаться не можете?» «У доски нет ребер», Ваше превосходительство. Клинки отскакивают, попадая в кость, так что лучше практиковаться на том, что имеет скелет. К тому же я позаимствовал эту говяжью грудинку из кухни за спиной вспыльчивой кухарки, а вернее подкупил здравяка слугу, чтобы он позаимствовал ее для меня, и позднее, когда я буду ее возвращать, я смогу с удовольствием посмотреть, как она выйдет из себя, когда она в бешенстве орала... Оностановилось почти хорошенькой. А почему расстояние так мало? Архиепископ обогнал меня, когда я направился обратно в противоположный конец лоджии. Где-то шагов 20 миклотта может садить нож человеку между глаз с расстояния в 100 шагов. Верно, миклотта? тот крякнул. Для него это был длинный разговор. Мне ни к чему всаживать человеку нож между глаз с расстояния в 100 шагов. К тому же метнуть нож на такое расстояние было почти невозможно для моих намного более коротких, чем у Микелотто рук, но этого я им не скажу. Любой убийца, который проникнет мимо всей стражи, которая преграждает ему путь к Мадонне Джулии, подойдет к ней очень близко, и если мне придется кого-то убить, то, скорее всего, это будет сделано с расстояния в 10 шагов, а не в сто». «Час упражнений каждый день ради такого короткого расстояния», — с ноткой презрения в голосе сказал Чезаре Борджио. «Неужели это так трудно?» Я предложил ему самый длинный из моих талецких клинков. Он быстро прикинул его вес на руке, слегка подбросил его с переворотом, чтобы оценить, как он сбалансирован. Потом прищурил один глаз, прикидывая расстояние до мишени, затем бросил и выругался» когда нож под углом отскочил от говяжьей грудинки и со звоном упал на пол. Я предложил ему другой клинок. «Попробуйте еще». Но он только махнул рукой. «Теперь я понимаю, что вы имели в виду, когда говорили о ребрах. Вместо того, чтобы еще раз метнуть нож самому, он, сцепив руки за спиной, стал смотреть, как я один за другим... Бросаю оставшиеся у меня ножи в ритме, таком же спокойном и естественном, как биение моего собственного сердца. Сколько времени мне пришлось бы тренироваться, чтобы сравняться с вами в мастерстве? Каждый день клинок из моей манжеты просвистел в воздухе и вонзился между первым и вторым ребром. С большими мишенями и с малыми клинок из моей второй манжеты воткнулся между вторым и третьим ребром, И при свете дня и в темноте, клинок из голенища моего сапога между третьим и четвертым ребром, в тишине и когда шумно, мой последний клинок отскочил от ребра и опоморщился, чтобы достичь мастерства в метании ножей, как и в любом другом деле, надо много работать. «Попрактикуйтесь на моем братце», — пробормотал Чазара Борджио. Я подвешу его для вас вниз головой, и вы сможете метать в него ножи сколько душе угодно. Замечания, которые человек знатного происхождения бормочет как бы про себя в присутствии карлика, не могут считаться частью беседы, и лучше всего сделать вид, будто ты их не слышал. «Я не видел герцога Ганди со вчерашнего дня», — сказал я. «Думаю, вы смогли бы найти его в каком-нибудь борделе» где он предается разгулу перед женитьбой. Папа не удовлетворился тем, что удачно выдал замуж дочь. Теперь Хуану Борджио тоже нашли знатную партию, испанскую принцессу, которая приходилась кузиной с самому королю Фердинанду. Помечание. Фердинанд, Фердинандо, пятый, католик, 1452-1516, король Кастильский, 1474-1504 год. Король Арагонский и Сицилийский под именем Фердинанда II с 1479-го и Неаполитанский под именем Фердинанда III с 1504-го. Муж Изабеллы Кастильской. Во время правления католического короля Фердинанда и королевы Изабеллы Испания была объединена и окончательно отвоевана у мавров. Фердинанд и Изабелла оказали помощь Колумбу в снаряжении экспедиции, во время которой он открыл Америку. Конец примечания. И в этом было хорошо одно, то, что герцог Ганди должен был отплыть в Испанию, чтобы сочетаться браком со своей невестой и вступить во владение своим герцогством, и таким образом избавить нас от еще одного позолоченного безобразия, то бишь свадьбы здесь, в Риме. «Моему братцу лучше бы оставить своих проституток, потому что мне нужны папские войска, а мой отец рассчитывает, что их поведет Хуан», — молвил архиепископ Валенсии, — и повернулся, чтобы уйти. «Что, ваше превосходительство, в городе какие-то беспорядки?» Он поколебался, но в конце концов все-таки ответил. «Скажите, Мадонне Адриане, чтобы нынче не выпускала мою сестру на улицу. В Борго собралась толпа дураков. Толкуют, что в таверне убили девушку, распяли ее, как Христа, на кресте, и теперь все думают, будто это евреи, изгнанные из Испании, приносят жертвы дьяволу». День был жаркий но я все равно почувствовал, как по моей искривленной спине пробежал холодок. «Распяли?» — переспросил я и сам удивился тому, как спокойно прозвучал мой голос. «Потовальщицу из таверны изнасиловали, а потом перерезали ей горло, причем руки ее были раскинуты и пригвождены к столу ножами, вонзенными в ладони». Чазаре раскинул руки, словно смуглый Христос в церковном облачении. «Обыкновенно на такие вещи не обращают внимания». Проститутки и подавальщицы из таверн погибают часто, но сейчас у нас появились испанские евреи, на которых можно свалить вину, вот чернь и стала толковать, будто это жертва дьяволу. «А ведь была еще торговка фруктами, которая недавно была убита на рынке», — добавил я. «Я слышал, что ее убили тем же способом, растянули руки, пригвоздили их, а потом перерезали горло». Чезаре пристально поглядел на меня, в его темных глазах зажглось любопытство. «А какое до этого дело вам, миссер Лионелло?» «Ровным счетом никакого», — я надел камзол и начал его зашнуровывать. «Но я сомневаюсь, что тут замешаны евреи. Они слишком благодарны за то, что в Риме им дали приют и не стали бы затевать здесь ничего дурного». «Разумеется, это не евреи», — фыркнул Чезаре. Но как бы то ни было, скажите моей сестре и этой золотоволосой хохотуньей моего отца оставаться дома. Я не хочу, чтобы они столкнулись с какой-нибудь распаленной толпой. Он провел рукой по впадине в своей золотисто-рыжей шевелюре, легчайшему намеку на танзуру клирика. Если Хуан в ближайшее время не вернется из борделя, я сам поведу павские войска. Разобью несколько голов и заставлю всех недовольных разойтись по домам. «Это как раз то, что вы, ваше преосвященство, и собирались сделать с самого начала», — молвил я. «Вы предпочитаете самолично разогнать толпу недовольных, чтобы поставить это себе в заслугу перед его святейшеством. И сейчас вы ищете здесь герцога Ганди лишь для того, чтобы потом папе сказали, что вы сделали все возможное, чтобы его отыскать». Губы Чезаро Борджа растянулись в ледяной полуулыбке. «А вы умны!» «Маленький человек-лев», — сказал он и мог бы сказать что-нибудь еще, если бы не вопль, раздавшийся из дверей, которым он стоял спиной. «Лионелла!» — в дребезге расколол жаркую тишину разъяренный женский голос. «Во имя святой Марфы, что вы делаете с моей говяжьей грудинкой?» «Синерина Куоса!» — приветствовал я высокую чернобровую фурию с разгневанным лицом как ни ко времени. «Она предназначалась для сегодняшнего ужина», закричала Кармелина, показывая на мою большую, облепленную жужжащими мухами мишень, все еще слегка покачивающуюся в безветренном воздухе. «Она должна была быть насажена на вертел и поджарена!» «Считайте, что я сделал в ней проколы, чтобы облегчить ваш труд?» Я скромно поднял руки. «Но благодарить меня не нужно». Она пробормотала какое-то венецианское ругательство и хотела было в ярости пронестись мимо меня, но потом заметила прислонившегося к стене галереи Чезаре Борджи и его стоящего у самых дверей телохранителя. «Ваше Преосвященство!» – пробормотала она и присела в запоздалом реверансе. «Да полно вам!» – он взмахом руки велел ей подняться. «Это лучше любой комедии. Мессер Лионелла, вас нужно от нее спасать?» Прошу извинить меня, начала была Кармелина, но Чазара не обратил на ее извинения ни малейшего внимания. На прощание он лениво махнул мне рукою и исчез так быстро, словно его ветром сдуло. микелотта послушный тенью, исчез вместе с ним. Кармелина меж тем уже поспешила осмотреть мою импровизированную мишень. «Грудинка испорчена, разорвана на куски, вы только посмотрите на эту шкуру, по меньшей мере тридцать дырок!» Теперь мясо ни за что не удержит свои соки. Но теперь, когда Чазара ушел, я стоял совершенно неподвижно, постукивая носком сапога по трещине в напольной плитке. Тук-тук-тук. Еще одна женщина была пригвождена к столу ножами, вонзенными в ладони. Первая была Анна, вторая — торговка фруктами на рынке, о которой я, правда, смог узнать очень мало, а теперь еще и это Одна, как я уже говорил себе раньше, могла быть случайностью, две — совпадения, но три. Опять перед моим мысленным взором мелькнул третий убийца Анны, тот, что был в маске. Кем бы он ни был. Я повернулся и двинулся к висящей варке части говяжьей туши, из-за которой кармелина подняла такой шум — Хождение туда-сюда по лоджии во время моих часовых упражнений в метании ножей вызывали ноющую боль в моих сведенных судорогой мышцах. Мне ужасно хотелось широко расставить ноги и побежать, что избавило бы мои кости от дальнейших болей, но в присутствии другого человека я не стану этого делать. К тому же кармелина мангана становилась пикантно хорошенькой, когда кричала на меня, как сейчас, так что я пойду, как ходят люди высокие. Кроме того, у меня к ней были один-два вопроса. Лучше ее хоть в этот раз умаслить, а не выводить из себя. Я приношу вам свои извинения за испорченную говядину, синьерина Кооса. Она продолжала осматривать грудинку. Но неужели вы ни словом не похвалите мое мастерство? Восемь ножей из десяти попали в промежутки между ребер, причем все на одной линии, строго один на другим. Не каждый день увидишь такое зрелище. А вы вообще больше никогда ничего не увидите, если продолжите устраивать набеги на моей кухне в поисках мишеней. Она начала выдергивать ножи из мяса и бросать их мне. Вы слышали? Убита еще одна девушка. Ловя один за другим брошенные ею клинки, я тут же их вытирал. Так же, как эта ваша подруга, что торговала фруктами. Как, кстати, ее звали? На самом деле я отлично знал, как ее имя. «Элеонора», — Кармелина перекрестилась. «Она, в общем-то, не была моя подругой мы просто перекидывались с ней на рынке парой слов. Но она всегда оставляла для меня самые лучшие фрукты. Она знала, что я выброшу всех хоть чуть-чуть помятые персики, и всегда приберегала для меня только те, которым невозможно было придраться». «А теперь также погибла еще одна девушка», — я прислонился к Балюстраде. «Как вы думаете, это дело рук евреев?» скорее всего она Просто приветила не того мужчину, вот почему погибают женщины. Из-за пьяных мужчин, а вовсе не из-за евреев. Кармелина выдернула из грудинки последний из моих маленьких ножей. И я готова поспорить, что большинство этих испанских евреев слишком устали и пропылились, чтобы приносить жертвы сатане. Вижу, вы сочувственно относитесь к последней волне изгнанников, Мадонна. Изгнанников было очень-очень много, евреев, сбежавших от преследований Трквимады. от чего или от кого бежала синерина коса я не знал. Хотя мне это казалось почти таким же интересным, как поиски ответа на вопрос, кто убил Анну, Элеонору, а теперь еще одну девушку. У меня была подруга, которую в прошлом году убили таким же образом, как вашу подругу Элеонору. Я разложил все свои ножи на каменной балюстраде точно в порядке убывания длины от самого длинного до самого короткого. Сомневаюсь, что в ее смерти хоть кому-то пришло в голову винить евреев. Ее просто отвезли на кладбище и забыли. Так происходит с большинством погибших шлюх. Кто сказал, что она была шлюхой? Кармелина своим передником отогнала мух от грудинки. Мужчины гораздо бросаться этим словом. «Девушка просто иногда приводит домой мужчину, если потом он оставляет ей одну-две монеты. У нее была семья, кто-нибудь ее оплакал и остер пятнышко бычьей крови со своего самого длинного ножа. Может быть, у нее был муж?» «Нет, у Анны тоже никого не было». Вырисовывалась одна и та же картина. Может быть, Чезаре Борджия сказал мне об этом новом убийстве намеренно, зная, что именно из-за убийства Анны я и попал в его орбиту. Но я никогда не рассказывал ему, каким образом убили Анну, и даже не называл ему ее имени, даже во время той первой беседы, когда он меня прощупывал. Я подтянулся и сел на балюстраду рядом с разложенными за ней ножами, и Кармелина тотчас автоматически подержала меня за локоть. «Осторожно, миссер Лионелло, здесь слишком высоко», и она посмотрела вниз на землю, до которой было пять этажей. «Убеспокоитесь за меня?» Мои глаза были теперь почти на одном уровне с ее глазами. Собственно, для этого ей и взгромоздился на блюстраду. «Как мило!» «Я могла бы сама сбросить вас с лоджии вниз за то, что вы сделали с моей говяжьей грудинкой», — огрызнулась она. «А теперь, если позволите, я пойду». Я сжал ее пальцы, прежде чем она успела убрать руку с моего локтя. «Это вам следует быть осторожней, синерина Куоса. Уже трех женщин убили одним и тем же образом. Я бы опасался незнакомых мужчин, если бы был женщиной вроде вас». «Что вы хотите сказать женщиной вроде меня?» Она наклонила голову, пока еще не выдергивая пальцы из моей руки – На ее лице появилась россыпь свежих летних веснушек, а на жилистых предплечьях под засученными рукавами виднелись шрамы. Ее пальцы были покрыты мозолями, а по смуглой шее вилась кудряшка, выбившаяся из-под обвивающего голову шарфа. «Женщины вроде вас», — вторил я, продолжая глядеть ей в глаза, а точнее сказать, женщины вроде них, женщин, занимающих низкое положение в обществе, Две подавальщицы из таверн и одна торговка фруктами, работающие женщины. Ни одна из них не была шлюхой в полном смысле слова. Я не шлюха, и она попыталась вырвать пальцы из моей руки. Женщина в моем положении просто не может позволить себе быть гулящей. Знаете, как судачат на кухнях, если о женщине пошел слух, что она раздвигает колени? Успокойтесь, Кармелина, у меня нет намерения вас оскорбить или оскорбить тех женщин, которые погибли. Как вы сказали, мужчины гораздо бросаться такими словами. Я примирительно сжал ее руку. Эти женщины просто сталкивались с большим количеством мужчин в ходе своей работы. Женщины, которых никто не хватится. Женщины, не имеющие сколько-нибудь влиятельных семей. Женщины вроде вас. Может быть, за год, прошедший между убийством Анны и убийством Элеоноры, были еще женщины убитые точно таким же образом. Я ни о чем подобном не слышал, но ведь я никого и не расспрашивал. А вдруг их не три, а больше?» Кармелина слегка вздрогнула и перекрестилась. «Да упокоит Господь их души», — сдержанно сказала она. «Похоже, она забыла, что ее пальцы все еще лежат в моей руке. Ее недоверие ко мне явно поубавилось». Мне хорошо удавался этот трюк. Все высокие люди легко забывают, что и от карлика может исходить угроза. Пальцы у нее были теплые и шершавые на ощупь. От нее пахло свежим хлебом, который, по-видимому, пекли на кухне нынче днем. И я подумал, что неплохо было бы усадить ее рядом со мною на балюстраду. Я мог заставить ее забыть про погибшую торговку фруктами, рассмешить ее... Мог делать ей комплименты и флиртовать, пока не наступит момент, когда я смогу сорвать с ее губ поцелуй. Мне нравились высокие женщины. Да и я им нравился, если прилагал для этого усилия. Быть может, я понравлюсь и Кармелине. И, конечно же, я ухитрился все свои старания свести на нет. Разумеется, в одном вы отличаетесь от этих убитых женщин, небрежно заметил я. Похоже, ни у одной из них не было семьи. А вот у вас в Венеции остался разгневанный отец, не так ли?» Ее глаза широко раскрылись, в них заплескался страх. «Откуда вы?» Я улыбнулся. «Ваш кузен Марко любит играть в азартные игры, а еще больше он любит болтать, особенно когда выигрывает, что, по правде говоря, случается нечасто. Но все же он наговорил уже достаточно интересного». «Скажите, ваш отец все еще работает в Венеции?» «Он сумел раздобыть себе работу повара у дожа, несмотря на то, что вы украли все его рецепты?» «Примечание. Дож от латинского «dux», вождь-предводитель, титул главы государства в итальянских морских республиках, венецианской, генуэзской, конец примечания». «Это не ваше дело». — Думаю, отец вас не простил, хотя он вас и не преследовал, — продолжал я, словно не слышал ее слов. — Какой повар простит другого повара, если тот украл плоды труда всей его жизни и скрылся? Она попыталась вырвать свою руку из моей, но я еще усилил хватку и держал ее крепко. У меня были короткие руки, но кисти и странные, феноменально гибкие пальцы были сильными, и хватка у меня как тиски. «Почему вы так пугливы, синерина Куоса?» Я склонил голову на бок, недоумевая, почему я говорю все это, почему провоцирую вместо того, чтобы целовать. «Украсть рецепты не такой уж большой грех. За это не сажают в колодки, разве что у вас на совести есть парочка более тяжких грехов. Что-нибудь такое, за что вас все-таки могут посадить в колодки?» Я вгляделся в ее побелевшее лицо и улыбнулся. «У вас на совести есть что-то еще, не так ли? Что же вы натворили? Украли что-то помимо рецептов? Сожгли склад, предварительно продав припасы? Убили подмастерья?» Она вырвала руку. «Не суй свой нос в мои дела, карлик!» «А почему бы нет?» «Вы интересуете меня, Кармелина. Люди, которым есть что скрывать, всегда вызывают у меня интерес. Мне нечего скрывать». «А я уверен, что есть». Она прошествовала к двери. «Я пришлю моих мощиков посуды за этой грудинкой», — бросила она через плечо. «И если вам вздумается еще что-нибудь украсть из моих кухонь, я вас оскоплю». «Как вы добры!» — крикнул я ей вслед и беззвучно рассмеялся. Ответом мне был лишь стук захлопнутой двери. Я спрыгнул с блюстрады и размял затекшие ноги. «Кухарка, которой есть что скрывать!» «Убийца в маске». «Очень интересно», — промолвил я вслух и снова вложил мои блестящие на солнце талецкие клинки в их потайные ножны и принялся насвистывать.